Потоптавшись, капитан тоже присел. Лодочник не удивился. Парк для отдыха. И лишь спросил, лодку берешь? Пока не нужна. На воду посмотрю. Алатика достал из кармана пачку сигарет, предложил лодочнику, и одну взял себе. Он так щелкал зажигалкой и пускал дым, что походил на заправского курильщика, хотя был не курящим. Сделав пару затяжек, капитан кивнул на приемник. Какие там новости? Хренятина, весть из подиума. В Бангкоке состоялась конференция проституток Тихоокеанского бассейна. Пекарь в Германии 1 апреля вместо повидла положил в булочки презервативы. Смени волну. Слушал концерт по заявкам. Такие-то желают такое-то здоровье и немного озорства. Такие-то желают такому-то успехов и сексуальности. — Не ценишь ты, папаша, благ демократии. — Зачем дуракам демократия? — буркнул лодочник и отвернулся. Капитан скинул голову и посмотрел на деревья. Крупные листья березы блестели на солнце, но внутри кроны темно, густо, спелая береза. — В отпуск пора. Да ведь не дадут. — Демократия, говоришь? — ожил лодочник. — Глянь на воду. Не пруд, а бульон у плохой хозяйки. Жвачка, банки, мешочки, бутылки, презервативы. А ведь в этой воде белые кувшинки росли. А теперь... Если какая и появится, то выдерут с корнем. Нужный разговор сам шел в руки. Капитану легче было поймать, чем вести тонкие беседы, да еще про белые кувшинки, да еще не объявив себя оперативником, он счел уместным от кувшинок перейти к алкоголизму. Говоришь, бутылки бросают. Пьют, значит, в лодках или на острове. Больше пива. И напиваются. На той неделе парень с девицей так нажрались, что он вынес ее из лодки, как тушу. И куда понес? К выходу. Какой парень из себя? Одет прилично, взгляд, как у коршуна. В лицо его узнаешь? Да, запомнилось. Лодочник вдруг спохватился. Худощавый высокий человек в сером простеньком костюме его выпытывал. Лицо сухое, загорелое, в руке не то сумка, не то кожаный мешок, плоский, как рыбина. Ты, случаем, не насчет чистки водоема, предположил лодочник. Сперва нужно узнать, что здесь за водичка. Аладька достал полуторалитровую пустую бутылку и обратился к двум подошедшим девушкам. «Барышни, хотите, прокачу? Спасибо, сами прокатимся. Давайте совместим полезное с приятным. Мне нужны двое понятых, хочу взять пробу воды у острова. И капитан предъявил удостоверение. Посуровившие девушки согласились. Лодочник обидчиво буркнул. Меня не мог попросить. — Тебе, папаша, быть понятым нельзя. — Почему? — Потому что ты свидетель. — Свидетель чего? — Свидетель убийства. Художник успокаивался. Разбитная нонна — ничто иное, как наваждение, игра света, погоды и нервов. Не было никакого разговора о зачатии, не было потери сознания, да и был ли дельфин... Разум творческой личности не подчиняется законам логики. Художник мыслит образами. Он не мог бы стать физиком, который изучает невообразимые человеку процессы. Физику не стать художником. Его не пропустит логика. А воображение свободно, как пустая бутылка, прыгавшая в волнах океана. Не разыгралось ли его воображение, соткав картину из выпивки, дельфина и странного предложения? Уже прошло три дня. На четвертый день проиграл мелодичный звонок. Художник открыл дверь. Перед ним стоял посланец дельфина, Буль, которого до пояса прикрывал широченный пластиковый мешок. — Привет, Богомаз. — Здравствуй. Художник не отстранился, показывая, что в мастерскую гостю входить нужды нет. Но нужда была. Буль отжал его плечом, шагнул вперед, втащил мешок и коротко объяснил тебе от хозяина. — Что в нем? — Не врубаешься? — Деньги, — усмехнулся художник. — Витамины! — Витамины? Теперь художник удивился, потому что не мог вообразить, что порошков, таблеток и желтеньких дрожжей можно навалить полмешка. — Хозяин велел тебе готовиться. — К чему? — бессмысленно вырвалось у художника. Бультерьер осклабился так, что Викентий пожалел о каком-нибудь боевом искусстве или карате, которыми в свое время пренебрег, сейчас врезал бы. в эту тающую от пошлости рожу. «Хозяин велел тебе сожрать всю эту траву?»